Глава 3. Постепенно жизнь устаканилась. Нельзя сказать «нормализовалась». Нельзя. Починили дверь. Соцзащита помогла оформить пенсию по инвалидности. Доплачивали немного городские власти. Но, и это было очень большое «но», денег на нормальную жизнь мне не хватало. Сохраненные остатки, было и роскоши дадут мне еще полгода, может год спокойной жизни. Потом я скачусь в нищету. Мне нужны качественные обезболивающие. Раз в год реабилитационный курс, который тоже стоит недешево. Мне нужно хорошее кресло, а не этот сундук. Мне нужны нормальные продукты, а не макароны по акции. Даже если я видела акцию, сходить сама я не могла. Женщины, которых посылали из соцзащиты, менялись. Я дергалась от каждого нового лица. Мне не хотелось снова знакомиться и привыкать. Мне нужны были деньги. Я долго выбирала в интернете домашние хобби, наконец остановилась на мыле. Кусок такого стоил около 200-250 рублей. Я смотрела ролики на Ютубе, завела группу ВКонтакте, завела страницу в Одноклассниках, зарегалась на Фейсбуке и в Инстаграме. Выписала себе формы, основы, масла, красители. Я купила весы и термометры. Я готова была продавать даже дешевле, но все это было не то. За первый месяц в группе зарегистрировалось около 40 человек. Я отправила по почте 6 кусков мыла. Минус почтовые расходы, минус небольшая доплата соцработнику, минус чистой воды. Я понимала, что зря израсходовала такую сумму на хорошую идею меня натолкнула модная блогерша. Даже не помню, как попала к ней на страницу, но эта девица хвасталась натуральной косметикой из какой-то арабской страны и заоблачной суммой, которую она потратила достаточно тонким и противным голосом, убеждая фолловеров, что на здоровье и красоте экономить нельзя, и для ее кожи годится только все самое лучшее. Дай бог здоровья этой раскрашенной дурочке. Я смотрела на товары, которые она распаковывает на камеру, и понимала, вот они, мои деньги. Мало сварить хорошее мыло или сделать тушь из натуральных продуктов. Нужно показать, как ты это делаешь. Нужно показать процесс. Нужна шикарная натуральная упаковка. И стоить это должно дорого. Я должна создать дефицит своей продукции. Я засела за изучение роликов. Просмотрела несколько курсов в инете по монтажу. Спецом я не стала. Но что и как показать, как это выполнить технически как оформить, я поняла. В группах я повесила объявление, что я беру незапланированный отпуск в связи с отъездом на курсы повышения квалификации. И аккуратно намекнула, что заграничные курсы стоят недешево. Нет. Я не собиралась травить своих покупателей дешевыми ингредиентами. Но я сняла первые три ролика, на которых закадровый голос, мой собственный, подробно объяснял, что косметика делается только из натуральных ингредиентов, только в посуде из стекла и камня. Иногда допускается керамика ручной работы. Никакого металла, кроме серебра, металлы плохо влияют на энергетику. Весь упор я делала на то, что такая работа по определению не может стоить, как немного презрительной интонации в голосе, все, что вы покупаете у обычных мастеров. Я сварила тушь, сварила шесть кусочков мыла с кофейным скрабом и несколько крошечных стеклянных баночек с бальзамом, бесцветным и розовым. Пробки были, разумеется, из пробкового дерева. И все это я упаковала в натуральную бумагу, которая выглядела как крафтовая, в опилки и красивые картонные коробочки. Их я склеила сама. И подчеркнула, что даже клей для коробочек абсолютно натуральный. Ну, мучной клейстер не может быть ненатуральным. Сама я в камеру не попадала. Только руки с аккуратным маникюром или в тонких одноразовых перчатках. Ролик я отдала монтировать профессионалу за деньги, которые таяли на глазах. И ничего из этого я не стала продавать в группе, а на вопросы отвечала, что делаю только под заказ. Партия минимум на трех человек, максимум на шестерых. Большие объемы я не варю. Через неделю в группе было сто болтающих в комментах девушек, которые обменивались самопальными рецептами. И я закрыла группу для новичков. И повесила для оставшихся новое объявление, что группа закрыта в связи с невозможностью отвечать всем новеньким на вопросы, что я устала набирать компании, так что, милые дамы, собирайтесь сами. Я получаю деньги и отсылаю товар одному человеку микропартией. И чтобы новичку вступить в наше закрытое сообщество, пусть за него поручатся два человека из уже присутствующих в группе. 36 человек отписались. Я чуть не со слезами наблюдала, как тает, с таким трудом набранная сотня. Полной уверенности, что я все делаю правильно, у меня не было. Я молчала, кометы под роликами стихли, а потом посыпались просьбы. Взять в группу одну очень хорошую знакомую. Но вы же понимаете, здесь не у кого просить вторую рекомендацию. И вы не могли бы сделать небольшую партию в подарок, только чтобы упаковка, как в ролике, я доплачу за срочность. С тех пор эта лакшери-группа начала приносить доход. Постоянный и стабильный, пусть и не гигантский. Но количество заказов росло, я периодически делала небольшие посты на тему натуральной косметики, плюсы и минусы, как хранить, как пользоваться и прочее. Через полгода мне пришлось нанять помощницу. Я не успевала. И меня нисколько не беспокоило, что я одеру за свою косметику такие суммы. Нравится богатеньким дурочкам ощущать свою эксклюзивность. Да любой каприз за ваши деньги — Не хотели брать натуральные продукты по 150 рублей за кусок? Купите за 600. Затейливые формочки я больше не использовала. Брусок нарезан вручную, и это видно. Оберточная бумага, которую я слегка мяла и терла, стружка из зоомагазина, в которую я капала пару капель эфирного масла, и коробочки ручной работы. Я варила тушь, Делала помады и бальзамы, варила шампуни на травах. все без обмана, все из хорошего натурального сырья. Но за три цены. Минус натуральной косметики в том, что большая её часть имеет очень ограниченный срок годности. Для меня это был большой плюс. Заказы шли потоком, и даже с помощницей мне иногда приходилось работать и упаковывать по 8-9 часов в сутки. Выходные я брала редко, Но и нужды в деньгах не было. Через год я наняла еще одну помощницу. Сделала ремонт в квартире, мне повесили турник, ремни качать пресс. Всю квартиру оборудовали для инвалида. Еще через год я выписала себе отличную коляску. Сама я уже не варила, только наблюдала, чтобы девушки не нарушали технологию, следили за температурным режимом и упаковывали тщательно. Товар не должен страдать при доставке. Такая суета меня напрягала. С утра до вечера в доме толклись люди. Я уже не боялась остаться нищей, но мне нужен был отдых. Психологическая разгрузка. И я заказала в интернете крючки и нитки. Вязание всегда меня успокаивало. Я стала подумывать о загородном доме. Там можно будет сделать отдельную мастерскую. И, может быть, машину с ручным управлением. Ну, двадцать седьмой день рождения я встретила за рулем, возвращаясь из торгового центра в свой новый загородный дом.